Глава двенадцатая. Тем временем на семинаре душ все шло своим чередом. Джерри по-прежнему опекали новеньких, распределяя их по личностным павильонам. И тут снова возникла щитовод Терри. Она потрясала в воздухе папкой, как ценным трофеем. «Нашелся!» — закричала она. «Все видели? Кто выяснил, почему недобор? Правильно, Терри выяснила. Пришло мое время!» И она совершила маленький победоносный танец. Джерри терпеливо ждали, когда она, наконец, успокоится. «Так кто это?» — не выдержав, спросил один из них. «Ну да, точно!» — Терри торжественно открыла папку. «Джо Гарднер его зовут! Похоже, что он вернулся на Землю!» «Это плохо», — сказал первый Джерри, глядя на фото. «Это наставник, которого мы прикрепили к двадцать два. «Спокойно, без паники», — сказала Терри. «У Терри все под контролем. Я все устрою». «Каким образом?» — спросили советники. «Пойду вниз и притащу его. Он у меня не отвертится». Терри стряхнула пыль с рук, показывая, как это будет легко. «Ты уверена, что это хорошая мысль?» — спросил советник. Он никогда не был на земле. Земля для людей. Их задача — подготовить душу к жизни. Дальше не их забота. И воду, там делать нечего». «Слушайте, это вы заварили кашу», — отрезала Терри. «А мне теперь расхлебывай». Джерри беспомощно переглянулись. Оба пытались найти другое решение проблемы, но, наконец, сдались. «Но тебя не должны видеть», — сказал первый Джерри. «Вообще никто», — добавил второй. «Мне не надо объяснять», — сказала Терри. «Все будет без шума и пыли. Буду красться, как ниндзя». Она улыбнулась сама себе. «Я его достану. Только сделай это побыстрее». По их виду было понятно, что они пожалели, что согласились. Терри знаком показала, что отлично их поняла. Она открыла портал на землю и скрылась в нем. «Что ж», — сказал один из Джерри, — «хуже уже не будет, надеюсь».